Мне странно говорить такое, но на следующий день завтрак наступил как-то слишком неожиданно. И нет, это не из-за того, что мне не хотелось хорошей еды. Я просто надеялась поспать чуть подольше после, ну, недавних избиений. Амелия, Кселос и я с головы, погрузившись в размышления, сидели в таверне на первом этаже гостиницы. Вскоре к нам приплялся Гаури и громко зевнул. «Я», — поприветствовал он, сонно почесывая голову, — «доброе утро». Гаури, вне всяких сомнений, феноменальный мечник. Беда в том, что его таланты на этом и заканчиваются. Видели бы вы его, когда он пытается думать. Стоя рядом, можно буквально услышать, как в том месте, где должен быть мозг, плещется суп. Мы с Амелией помахали Гаури, в то время как Сила тихонько потягивал чай. «Ммм...» – морлыкнул Гаури, подойдя ближе. «Я спал, как убитый! Теперь есть хочу!» Я застанала с выражением... «Ну почему ты такой идиот?» Гаори, кстати, на этот раз заметил. Думаю, он привыкает лицезреть это. «Что такое, Лина?» Спросил он, садясь. «Сам-то как думаешь, гений?» Я жестом указал на Кселоса. «Ты тут неплохое шоу разыгрываешь. Делай вид, будто не узнаешь этого парня». Гаори посмотрел на Кселоса, заметно озадаченный. Через мгновение его лицо просияло. Он погрозил мне пальцем. «Так-так, Лина, с моей стороны нехорошо было бы прямо с утра кому-то говорить что-то вроде «Ты какого хрена здесь делаешь?» Или «А у тебя в кишка не тонка раз высунул!» «Правда ведь?» В Гаори внезапно проснулось благородство. Кселос улыбнулся. «Ужасно любезно!» «Точно!» гаури повернулся ко мне. «Так ты можешь пояснить мне кое-что?» Я содрогнулась, сильно испугавшись того, что он может спросить. «Что?» Гаури сузил глаза и бросил ещё один взгляд на Ксилоса. «Кто этот парень? И почему он сидит с нами?» Ксилос был столь ошеломлён, что чуть не свалился со стула. Он в неверии уставился на меня. «Он же не... серьёзно?» – выдохнул он. Амелия без особого энтузиазма помешивала овсянку. «Господин гаури всегда серьёзен?» Я силой ударила лудонями по столу. Гаури! завопила я. «Только не говори мне, что то действительно не помнишь, кто он!» Амелия прочистила горло. «Господин гаури Начала она, говоря очень медленно и чётко, в надежде, что хоть капелька смысла дойдёт в его толстую черепушку. «Помните битву со злым культом вблизи деревни Майн? Мы тогда пытались отыскать рукопись». На несколько секунд на лице гаури отразилась сосредоточенность, а потом она вдруг озарилась. «О, да!» — воскликнул он. «Точно, точно! Теперь вспомнил!» «Лжец!» «А...» Гаори в раздумье нахмырил брови. «Ещё раз, так как его имя?» Насироск селось всё же рухнул. Он поднялся и отряхнулся, не обращая внимания на многочисленные взгляды прочих посетителей. «Это так на тебя похоже, гаури Ты можешь не заметить, как горишь, покуда ковыряешь в ухе!» а, но...» Прочистив ухо, он некоторое время изучал результаты на пальце. «Нас никто никогда не представлял!» «А...» И тут я подумала, что гаури был в общем-то прав. Они с Ксилосом почти не видели друг друга во время нашего прошлого приключения с культом владыки демонов. Фактически эти двое сталкивались лишь дважды, и нам в это время было не до знакомств. Ксилос многое знал о Гаори из старых рук, в основном из наших разговоров. В свою очередь я не стала утруждать Гаори рассказами о наших с Ксилосом приключениях. Учитывая способность гаури к пониманию и запоминанию важных деталей, Я решила, что это будет пустой тратой моего драгоценного времени». Кселос по-прежнему выглядел опешившим, но осторожно протянула руку. «Ам...» — сказал он. «Меня зовут Кселос. Очень приятно познакомиться с вами». гаури взял руку Кселоса и потряс. «Рад встрече!» — ответил он с улыбкой. «Я гаури От всей тупости этой ситуации у меня разболелась голова. Я раздражённо потянулась к хлебу, Если Ксилосу так трудно было выносить идиотство Гаури, интересно, как он собирался пережить встречу с Зоулгадисом. «Вспомнишь, как говорится солнце?» «Ты!» Голос залгадиса прогремел на всю таверну. «Ты какого дьявола здесь делаешь?» Залгадис стоял у входа, с головы до пятой облачённой в белое. Он носил капюшон и перчатки и заматывал лицо шарфом так, что видны были только глаза. Залгадису не нравилось, когда люди смотрели на него. Некоторое время назад презренный волшебник превратил залгадиса в Химеру – гибридное создание магической природы. В его случае изначальное тело смешали с големом и Броу-демоном, сделав его крайне сильным, но также довольно страшным. С тех пор он путешествовал по миру в поисках способа вернуть свой изначальный человеческий облик. Во время странствий залгадис встретил нас и присоединился к нашей команде. Взгляд Зелгадиса был прикован к Селосу, он метнулся к своей жертве. Зелгадис! Я нервно позвала его. «Просто... Ой, успокойся!» Амелио встала со стула. «Господин Залгадис, не будьте опрометчивы!» Он проигнорировал нас обоих, его глаза горели бешенством. Он остановился прямо перед Ксилосом, оба не моргая уставились друг на друга. «А у тебя явно кишка не тонкая, раз нос высунул!» Прорычал Залгадис. Изрядно, полагаю, его колотило. Затем, к нашему удивлению и шоку, Зелгадис сел за стол, будто бы ничего не произошло. Он убрал шарфа тарта. арта. «Теперь...» — сказал он. «Что на завтрак? Я ужасно голоден». Я сморщила брови. «Эээ... Зел...» Он слабо улыбнулся на моё смущение. «Я решил попробовать нелюбезную стратегию». Объяснил он. «Вышло неплохо. Ты подслушивал наш с Гаури разговор?» «Ага. Я стоял там некоторое время». Единственное, чего мне хотелось, это спрятать голову в прессованном твороге. С каких это пор Зел думает, что прикалываться надо мной весело? И вообще, с каких это пор у него появилось чувство юмора? «Вы не сердитесь?» – осторожно спросила Амелия. «Я не злюсь во время приема пищи». Зел-гадис налил себе чаю. «Всё это лишь портит мне аппетит». «Ха!» – возмущенно буркнула она. Как ни странно звучало это разочарованно. «Чего она хотела? Мордобоя?» Будто бы нам и без того не хватало драк. Кселос скривил губы. Такое чувство, словно моё присутствие здесь, совершенно нежелательно. «В яблочко!» Честно ответила я. Кселос вздрогнул от моего грубого ответа. Он выглядел обиженным, ковыряя ложкой в супе. «Вообще-то...» Сказал Золгадис. «Я совсем не удивился, обнаружив Кселоса здесь». «Что? Почему?» «Я куда удачливее в поисках зацепок, путешествуя с вами, нежели в одиночку». Он посмотрел на Кселоса. Полагаю, он также это понял. Лина Инверс всегда там, где движуха». Выражение лица зилгадиса стало мрачным. «И кстати...» — зловеще произнес он. «Я хочу прямого ответа от тебя, Кселос. Что было на странице рукописи, которую ты сжёг? Она была бесполезна? Или содержала нужную мне информацию?» Они сцепились взглядами, напряжение между ними было столь сильным, что попадясь что-нибудь между ними... Она бы, наверное, вспыхнула. В зависимости от того, что сказал бы Кселос, мы могли либо мирно продолжить завтрак, либо обнаружить себя средь яростной драки, уничтожающей гостиницу. Кселос просиял. О, она была определенно бесполезной. Но когда Зелгодис не отвёл взгляда, Кселос добавил. Я могу представить в виде метафоры. Он оказал на ковшин с фруктовым соком. Даже если вы знаете рецепт фруктового пунша, вы не можете удалить апельсиновый сок, оставив яблочный. Я прав?» По всей видимости, никто и не думал, что сравнивать тяжёлую жизнь Зелгадиса как химеры со смешиванием и разделением напитков было грубым. Зелгадис, пребывавший в неподвижности до этого момента, заметно расслабился. «Отлично!» — сказал он. «Полагаю, это значит, что ты выпутался». Все мы, зрители, одновременно выдохнули. Я даже заметила, что у ближайшего официанта была точно такая же реакция залгадис потянулся к Соку. «Так всё-таки что ты здесь делаешь?» «Это и секрет», — ответил Ксилос, подняв указательный палец. «Делаем ставки на то, сколько ещё раз за день он это скажет». «Он хочет путешествовать с нами», — пояснила Амелия. «Или, если точнее, с госпожей Линой». Зелгадис выронил вилку, он с недоверием уставился на меня. «Хочешь его к нам?» — повторил он. «Завтрак одно дело». «Но от парня много неприятностей, Лина. Куда нам их ещё больше?» «Думаешь, я этого не знаю? У меня нет выбора. Или мы путешествуем вместе, или Ксела следует за мной в тени». Я вздохнула и отодвинула тарелку. Гаори отметил беспрецедентное событие. «Лина? Что-то не так?» «Я замялась». «Есть кое-что, что мне надо обсудить с вами», — сказала я, глядя в стол. «Они, должны быть, уловили мой серьёзный тон, ибо каждый посмотрел на меня». «Гаури даже перестал жевать. Прошлым вечером после ужина я ненадолго вышла». «Я полагаю...» – проговорил Гаури, выплёвывая кусочки грибов. «Ты вышла поохотиться на бандитов, да?» Залгадис скептически взглянул на меня. «Избивать жалких воришек действительно так весело». «Блин, а то!» Я прочистила горло. «Ладно, вернёмся к делу. Когда мы с Амелией закончили разорение бандитов прошлой ночью, мы кое с кем столкнулись». Ксилос, предположил Гаури. Верно, он был там. Затем более мрачным тоном я добавила: "Как Изума?" "Что?" Гаури и Залгадис одновременно пронзительно вскричали. Я была поражена не их реакцией, а тем фактом, что Гаури помнил Зуму. По шокированному лицу Залла было видно, что он также слышал об этом. "Зума?" повторил Гаури, продолжая разбрасывать изорта крошки. «Ты имеешь в виду того Зоуму? Того Зоуму? Хочу спросить, у него были руки?» «Ага», — сказала я, кивнув. «Обе хороши, как новая». Гаори чуть съехал со стула, он рассеянно почесал лицо. Я рассказал Залгадису и Гаори о прошлой ночи. Хочей частью истории было, конечно, мерзкое предупреждение Зоума перед отступлением. Когда я закончила, все сидели молча. Как и я, они, наверное, задумались. Но Амелия резко нарушила тишину, отодвинув стул. «У нас нет выбора!» – объявила она, вскакивая на ноги. «Мы должны идти!» Она стукнула кулаком по столу, опрокидывая пару тарелок и стакан молока. «Не сделаем этого! И он, вероятно, убьёт кого-то в Визенде только ради того, чтобы показать нам, каким злодеем является!» «Амелия!» Я зашипела на неё, оглядывая ресторан. «Не ори про убийство! Ты пугаешь других посетителей!» Сомневаюсь, что она услышала меня. Режим защитника справедливости уже активировался. «Именно по этой причине мы не можем позволить этому произойти!» Прогремела она. «Мы обязаны остановить его, ибо мы единственные в целом мире, кто способен на это!» Ближняя пора бросила на нас взгляд и сделала знак официанту, чтобы тот принёс счёт. Мужчина средних лет отправился прямиком к двери, а ребёнок за другим столом взорвался слезами. Я закрыла лицо руками... «Почему мы никогда ничего не делаем тихо?»